Оливер. В Вермонте государственная адвокатура именуется не государственной адвокатурой, а так будто название для нее взяли со страниц Романа Диккенса, управление генерального защитника. Однако, как во всех других штатах, государственные адвокаты перегружены работой и получают низкую зарплату. Вот почему, отправив Эмму Хант выполнять домашнее задание, я иду к себе в квартиру офис, чтобы закончить свое. Тор встречает меня прыжком и ударом носом в пах. «Спасибо, приятель», — взвизгиваю я и отпихиваю от себя пса. Однако он голоден, и я кормлю его остатками макарон, смешанных с собачьим кормом. А сам ищу нужную информацию в интернете и совершаю телефонный звонок. Хотя сейчас 7 вечера и рабочее время давно закончилось, трубку поднимает какая-то женщина. «Здравствуйте», — говорю я. «Меня зовут Оливер Бонд, я новый адвокат в Таунсенде». «Мы уже закрыты». «Я знаю, но я друг Джани срот и пытаюсь найти ее». Она здесь больше не работает. Это мне известно. На самом деле я в курсе и того, что Джанни Сарот недавно вышла замуж за парня по имени Говард Вюртс, и они переехали в Техас, где его ждала работа в НАСА. Поиск информации по открытым источникам лучший друг адвоката. О, надо же, вот эта новость. Мы с ней дружим со школы права. Она вышла замуж, говорит женщина. Да, за Говарда. Вы с ним знакомы? «Нет, но мне известно, что она была от него без ума. А вы, случайно, не главный защитник, как она?» «К несчастью, да». Моя собеседница вздыхает. «А у вас частная практика? Поверьте, вы ничего не упускаете». «Нет, вы попадете на небо гораздо раньше меня». Я смеюсь. «Слушайте, у меня совсем незначительный вопрос. Я новичок в криминальном праве в Вермонте и пока плохо ориентируюсь». «Я новичок в криминальном праве, точка». «Но этого я и не скажу». «Конечно, так в чем дело?» «Мой клиент малолетний, ему 18, и он аутист. Он чего-то учудил в суде, когда решался вопрос о мере пресечения. И теперь его посадили до слушаний по Но он не может приспособиться к тюрьме. Все время пытается причинить вред себе. Есть какой-нибудь способ ускорить процесс, чтобы колеса юстиции крутились побыстрее?» В Вермонте с психиатрическим обслуживанием заключенных дела обстоят неважно. Раньше в качестве изолятора для экспертизы на использовали государственную больницу. Но финансирование прекратилось, поэтому теперь большинство пациентов отправляют в Спрингфилд, так как у них лучшая медицинская помощь, говорит мне женщина. У меня один раз был клиент, который ждал проверки на дееспособность, так ему нравилось обмазывать себя чем-нибудь с головы до ног. Первый вечер в тюрьме он сделал это с фунтовым куском масла за обедом, а перед встречей со мной обмазался дезодорантом. «Перед контактным визитом?» «Да. Об Элифам было все равно. Наверное, они думали, худшее, что он может сделать это, обмазать меня чем-нибудь. Как бы там ни было, а тогда я подала ходатайство об освобождении под залог», — говорит адвокат. «Так вы снова попадетесь на глаза судье. Привлеките психиатра или психолога, чтобы тот подтвердил ваш рассказ» но избегайте появления в суде вашего клиента. Вам ни к чему повторение в зале суда представление, которое взбесит судью. Ваша главная задача — убедить его, что этот парень не опасен на воле. А если он будет носиться по залу суда как помешанный, это только испортит дело. «Подотайство об освобождении под залог». Записываю я в лежащем на столе блокноте и говорю. «Спасибо, это потрясающе». «Нет проблем. Эй, вам нужен электронный адрес, Джанис?» «Непременно», — лгу я. Женщина диктует его мне, а я притворяюсь, что записываю. Повесив трубку, я иду к холодильнику и достаю из него бутылку минералки. Половину наливаю тору, а оставшиеся поднимаю тост. «За Джанис Говард», — провозглашаю я. «Мистер Бонд», — говорит на следующий день судья Каттингс, «разве мы не ждем оценки дееспособности по этому делу?» «Ваша честь», — отвечаю я. «Мне кажется, мы не можем ждать». В зале суда никого, кроме Эммы, доктора Мурана и прокурора, женщины по имени Хелен Шарп, у которой короткие рыжие волосы заостренные, как у собаки, зубы, отчего она напоминает вампиры или питбуля. Судья смотрит на нее. «Мисс Шарп, ваше мнение?» «Я ничего не знаю о деле, судья», — говорит она. Меня оповестили об этих слушаниях только сегодня утром. Подсудимого обвиняют в убийстве, вы назначили слушание по дееспособности. Позиция штата, до тех пор он должен остаться в тюрьме. Совсем к вам уважением, ваша честь, начинаю я. Но я полагаю, суд должен выслушать мать моего клиента и психиатра. Судья делает мне знак продолжать, я жестом позываю Эмму выйти к месту, где дают показания свидетеля. У нее под глазами темные круги, руки трясутся. Она убирает их с барьера и кладет на колени, чтобы судья не видел. «Пожалуйста, назовите свое имя и адрес, прошу я». Эмма Хант, дом 132 по Бёрдсей-Лейн, Таунсенд. Джейкоб Хант, обвиняемый по этому делу ваш сын? «Да». «Вы можете сказать нам, сколько Джейкобу лет?» Эмма откашливается. «Ему исполнилось 18 в декабре». «Где он живет?» «Со мной, в Таунсенде». «Он посещает школу?» «Спрашиваю я». «Он ходит в Таунсендскую региональную старшую школу. Он в последнем классе». «Я смотрю прямо на нее». «Мисс Хант, есть ли у Джейкоба какое-либо особое заболевание, которое заставляет вас беспокоиться о его благополучии, пока он в тюрьме?» «Да». «Джейкобу поставлен диагноз синдром Аспергера». «Это высокофункциональный аутизм» как влияет синдром Аспергера на поведение Джейкоба. Эмма на мгновение замолкает, опускает взгляд. Когда он решает сделать что-нибудь, ему нужно сделать это немедленно. Если это невозможно, он начинает сильно нервничать. Он почти не выражает эмоций, счастлив он или печален, не участвует в разговорах сверстников, понимает все слова очень-очень буквально. Если вы скажете ему, например, чтобы он ел закрытым ртом, Он ответит, что это невозможно. У него проблемы с гиперчувствительностью. Яркий свет, громкие звуки, и прикосновения, даже легкие могут вывести его из равновесия. Он не любит быть в центре внимания. Ему нужно знать, когда именно что-то произойдет, и если распорядок дня нарушается, он становится очень нервным и начинает еще сильнее отличаться от окружающих. Хлопает себя руками по бедрам, разговаривает сам с собой, без конца повторяет фразы из фильмов. Когда ситуация становится для него невыносимой, он прячется куда-нибудь, в шкаф или под кровать, и перестает разговаривать. «Хорошо», — говорит судья Каттингс. «Значит, ваш сын неуравновешен, все понимает буквально, хочет поступать так, как ему нравится, и жить по своему распорядку. Это очень похоже на поведение подростков». Эмма качает головой. «Я...» Плохо объясняю, это больше, чем просто понимание всего буквально или желание следовать определенному распорядку. Обычный подросток сам решает, ни с кем не общаться. Для Джейкоба это не вопрос выбора. «Какие изменения вы заметили в сыне с момента заключения его в тюрьму?» — спрашиваю я. Глаза Эммы наполняются слезами. «Это не Джейкоб», — отвечает она. «Он намеренно вредит себе». Он почти ничего не говорит. У нее снова проявляется самостимуляция. Он хлопает руками, пружинит на пальцах ног, ходит кругами. Я пятнадцать лет потратил на то, чтобы сделать Джейкоба частью этого мира, не позволить ему замкнуться в себе. И один день в тюрьме все повернул вспять. Она смотрит на судью. Я просто хочу, чтобы мой сын вернулся, прежде чем до него будет уже не достучаться. «Благодарю вас», — говорю я. «Это все». Встает Хелен Шарп. Она ростом не меньше шести футов. Неужели я это только сейчас заметил? Ваш сын, его когда-нибудь раньше сажали под арест? Нет, восклицает Эмма. Его когда-нибудь задерживала полиция? Нет. Были ли случаи в прошлом, когда вы отмечали регресс в поведении сына? Да, когда планы меняются в последнюю минуту. Или когда он расстроен и не может выразить свои чувства словами. Тогда нет ли вероятности, что его нынешнее поведение не имеет отношения к заключению в тюрьму, а вызвано чувством вины за совершение ужасного преступления? Эмма густо краснеет. Он никогда не сделал бы того, в чем его обвинили. Может быть, мэм, но в данный момент вашего сына держит под стражей за преднамеренное убийство. Вы ведь понимаете это? Да, сухо отвечает Эмма и ваш сын помещен в заключение под защиты так что его благополучие и безопасности ничто не угрожает. «Если его безопасность не проблема, стали бы его помещать в камеру с мягкими стенами и полом?» — возражает Эмма. «Мне хочется поскочить к ней и хлопнуть ладонью в ладонь». «Вопросов больше нет», — говорит прокурор. «Я снова поднимаюсь. Защита вызывает доктора Мунмурана. Имя психиатра Джейкоба, может, и звучит так, будто она выросла в коммуне, но так жили ее родители. Она, вероятно, возбунтовалась и вступила в общество юных республиканцев, потому что явилась в суд в деловом костюме, на убийственных каблуках и со злом волос на голове, затянутым так туго, что он практически служит подтяжкой для лица. Я задаю несколько водных вопросов о ее личности и образовании, а затем спрашиваю, откуда доктор знает Джейкоба. «Я работаю с ним уже 15 лет» говорит Мурана, в связи с синдромом Аспергера. Расскажите нам немного об этом заболевании. Прошу я. Синдром был открыт доктором Гансом Аспергером в 1944 году, но в англоговорящем мире стал известен только в конце 80-х, а в число психических расстройств был включен только в 1994. Фактически это нейробиологическое расстройство, которое оказывает влияние на несколько сфер развития. В отличие от других детей с аутизмом, дети с синдромом Аспергера очень яркие, общительные, и нуждаются в социальном приятии. Только они не знают, как его обрести. Их разговоры могут быть односторонними, они иногда фокусируются на какой-нибудь очень узкой сфере интереса, могут использовать многочисленные повторы в речи или говорить монотонным голосом. Они не способны считывать намеки в общении или понимать язык тела, а потому не могут определить, что чувствует окружающее. Из-за этого людей с синдромом Аспергера считают странными или эксцентричными, что ведет к социальной изоляции. Хорошо, доктор. В мире есть много людей странных или эксцентричных, которым не ставят диагноз «синдром Аспергера». Не так ли? Разумеется. Как же вы диагностируете его? Согласно теории сознания, ребенок, выбирающий уединение — Отличается от ребенка, который не может общаться с другими детьми, но сильно этого хочет и не может поставить себя на место другого, чтобы лучше понять, как добиться желаемого. Доктор Мурана смотрит на судью. Синдром Аспергера – это нарушение в процессе развития, но скрытое. В отличие, к примеру, от умственно отсталого, ребенок с синдромом Аспергера может выглядеть нормальным, говорить совершенно нормально и быть по всем признакам невероятно умным, Тем не менее, у него обнаружатся непреодолимые трудности с коммуникацией и с социальным взаимодействием. «Доктор, как часто вы встречаетесь с Джейкобом?» – спрашиваю я. «Когда он был младше, мы виделись раз в неделю, но теперь встречаемся раз в месяц». «И он учится в последнем классе обычной школы?» «Да, это так. Значит, у него нет проблем с обучением в связи с синдромом Аспергера?» «Нет», – говорит доктор Мурана. На самом деле IQ у Джейкоба, вероятно, выше, чем у вас, мистер Бонд. «Я в этом не сомневаюсь», — бурчит себе поднос Хелен Шарп. «У Джейкоба есть какие-то особые условия в школе?» «Он учится по индивидуальному плану, который гарантирован законным детям с различными особенностями в развитии. Я и мисс Хант встречаемся с директором и учителями Джейкоба четыре раза в год, чтобы подкорректировать стратегию, которая поможет ему лучше справляться в школе». Джейкоб может сорваться в штопор от таких вещей, которые совершенно нормальны и приемлемы для обычных учеников старшей школы. Каких, например? Шум в классе может быть для Джейкоба слишком сильным раздражителем. Мигающие огни, прикосновения, звук сминаемой бумаги, любые внезапно возникающие ощущения, такие как темнота в зале перед показом фильма. Джейкобу трудно выносить подобные вещи, если он заранее не подготовлен к тому, что это произойдет. Значит, специальные условия, которые для него создают, должны удержать его от нервного перевозбуждения. Именно. Как у него шли дела в школе в этом году? В первом семестре он отучился на четверке и пятерке, отвечает психиатр. До заключения в тюрьму. Когда вы в последний раз видели Джейкоба? Три недели назад на обычном приеме. Как он вам показался? Очень, очень хорошо отвечает психиатр. Я даже сказала мисс Хант, что Джейкоб сам завел разговор со мной, а не наоборот. А сегодня утром? Сегодня, увидев Джейкоба, я ужаснулась. Я не видела его в таком состоянии с тех пор, как ему исполнилось три года. Поймите, это что-то химическое в его мозгу, что-то вроде отравления ртутью, вызванной вакцинацией. Вот черт. Только продуманные биомедицинские режимы старания Эммы Хант. Развить способность сына к социальному взаимодействию привели Джейкоба к тому состоянию, в котором он находился до заключения в тюрьму. Знаете, кого действительно следует посадить за решетку? Руководители фармкомпаний, которые обогащаются за счет прививок, спровоцировавших волну аутизма в 90-е. «Протестую», — восклицаю я. «Мистер Бонд», — говорит судья, «вы не можете протестовать против заявлений своего свидетеля». Я улыбаюсь, но выходит гримаса. Доктор Мурана, спасибо за ваше мнение по политическим вопросам, но мне это не кажется необходимым в данный момент. Но это важно. Я вижу один и тот же повторяющийся процесс. Милый общительный ребенок вдруг замыкается в себе, перестает интересоваться чем бы то ни было, избегает контакта с людьми. Мы недостаточно знаем о мозге аутистов, чтобы понять, что возвращает этих детей обратно к нам и почему только некоторым удается вернуться. Но мы понимаем, что сильно травмирующий психику инцидент, например, заключение в тюрьму, может привести к необратимому регрессу. У вас есть причина полагать, что Джейкоб, если его отпустят на попечение матери, будет представлять опасность для себя, самого или окружающих? Категорически нет, говорит доктор Мурана. Он до последней буквы выполняет все правила. Вообще, это один из признаков синдрома Аспергера. «Спасибо, доктор. Завершаю допрос я». Хелен Шарп постукивает ручкой по столу перед собой. «Доктор Мурана, вы сейчас говорили о Джейкобе как о ребенке, не так ли?» «Да, полагаю, что так. Но ему вообще-то 18 лет». «Это правда. С точки зрения закона он взрослый», — продолжает Хелен. «И ответственен за свои поступки, не так ли?» Мы все знаем, что есть пробел между юридической ответственностью и эмоциональной состоятельностью. «У Джейкоба есть опекун?» — спрашивает Хелен. «Нет, у него есть мать». «Его мать обращалась с прошением быть его законным опекуном?» «Нет», — говорит доктор Мурана. «Вы обращались с прошением быть его опекуном по закону?» Джейкобу исполнилось 18 всего месяц назад. Прокурор встает. Вы сказали, очень важно, чтобы Джейкоб следовал установленным правилам и распорядку дня. «Это критически важно», — соглашается психиатр. Непонимание того, что с ним происходит, вероятно, и привело к срыву. «Значит, Джейкобу нужно иметь предсказуемый распорядок дня, чтобы чувствовать себя спокойно». «Это так». Но если я скажу вам, доктор, что в исправительном учреждении Джейкоб будет вставать каждый день в одно и то же время», есть в одно и то же время, принимать душ в одно и то же время, ходить в библиотеку в одно и то же время и так далее. Разве это не соответствует наилучшим образом привычкам Джейкоба? Нет, потому что он привык к другому. Это такое сильное отклонение от его обычной жизни, такой незапланированный слом всего уклада, что я опасаюсь, как бы это не повлияло на него непоправимым образом». Хелен усмехается. «Но, доктор Мурана, вы ведь понимаете, что Джейкоба обвиняют в убийстве его консультанта по социальным навыкам?» «Я это понимаю», — отвечает психиатр. «И мне очень трудно в это поверить». «Вам известно, что на данный момент улики свидетельствуют против Джейкоба?» — спрашивает Хелен. «Нет». «Значит, вы основываете свое заключение о его виновности или невиновности на том, что вам известно о Джейкобе «Они на уликах». Доктор Муранов скидывает бровь. «А вы основываете свое мнение на уликах, даже не видя Джейкоба». «О, вот это удар!» — усмехаюсь про себя я. «Больше вопросов нет». Тихо говорит Хелен. Судья Катинг смотрит, как доктор Мурана сходит со свидетельского места. «У обвинения есть свидетели?» «Ваша честь, мы хотели бы просить об отсрочке, учитывая, как мало времени у нас было». «Если вы хотите подать ходатайство о пересмотре дела, мисс Шарп, это хорошо, учитывая, до какого места мы добрались», — говорит судья. «Теперь я выслушаю доводы сторон советники». Я встаю. «Судья, мы хотим проведения слушаний по дееспособности, и вы можете пересмотреть залог после их завершения» но в данный момент у меня есть молодой человек, психическое состояние которого ухудшается с каждой минутой. Я прошу вас наложить ограничения на него, на его мать, на его психиатра, даже на меня. Хотите, он будет каждый день являться сюда на проверку и встречаться с вами? Отлично, я буду его привозить. У Джейкоба Ханта есть конституционное право быть отпущенным под залог, но у него есть и право человека, ваша честь. Если его продержат в тюрьме дольше, думаю, это уничтожит его. Я прошу... «Нет, я умоляю вас установить залог на приемлемую сумму и отпустить моего клиента до слушаний по дееспособности». Хелен смотрит на меня, выкатив глаза. «Судья, Джейкоб Хант обвиняется в преднамеренном убийстве молодой женщины, которую он знал и предположительно любил. Она была его наставницей, они проводили вместе свободное время». И факты, известные нам об этом преступлении, не вдаваясь в детали, включают в себя обличающие заявления обвиняемого, сделанные в полиции, и убедительные улики, связывающие его с местом преступления. Мы считаем, это очень серьезное дело для штата. Если обвиняемый так плохо вел себя до слушания залоги, судья, представьте, насколько более сильным будет у него побуждение сбежать, если вы его отпустите. Родители жертвы уже переживают трагедию из-за гибели дочери, и они боятся, что этот молодой человек который демонстрировал буйное поведение в камере и не отличает хорошего от дурного, может быть освобожден. Мы просим, чтобы вопрос о залоге не рассматривался до слушания по дееспособности. Судья смотрит на галерею, где сидит Эмма. «Мисс Хант, у вас есть еще дети?» «Да, Ваша честь, сын 15 лет». «Полагаю, он требует внимания, не говоря уже о пище и транспортном сопровождении». «Да». Вы понимаете, что если обвиняемый будет отпущен на поруке, вам придется отвечать за него 24 часа в сутки, и это может существенным образом ограничить вашу свободу передвижения, так же, как исполнение вами обязанностей в отношении младшего сына. «Я сделаю все, лишь бы вернуть Джейкоба домой», — отвечает Эмма. Судья Катингс снимает очки. «Мистер Бонд». «Я собираюсь освободить вашего клиента на определенных условиях. Во-первых, его матери придется отдать в обеспечение залога семейный дом. Во-вторых, я потребую, чтобы обвиняемый находился дома под электронным наблюдением, чтобы он не посещал школу, а пребывал в доме все время, и чтобы при нем...» Постоянно находилась мать или другой взрослый человек старше 25 лет. Ему не позволено покидать пределы штата. Он должен подписать отказ от экстрадиции. Он будет видеться с доктором Урана и следовать ее предписаниям, включая прием лекарств. Наконец, он согласится на проведение оценки дееспособности, когда эта процедура будет назначена. И вы согласуете с прокурором, в какой момент и где она состоится. Обвинению не нужно подавать ходатайство. Я сам назначу дату пересмотра этого дела в тот день, когда появятся результаты слушаний по оценке дееспособности. Хелен встает и, собирая со стола, свои вещи говорит мне. Наслаждайтесь передышкой. Для меня это бросок из-под кольца. Только потому, что ты дылда. Пормочу я себе под нос. Простите, что вы сказали? Я сказал, что вы не встречались с моим клиентом. Она прищуривает глаза и выходит из зала суда. У меня за спиной Эмма обнимается с доктором Мурана, затем поднимает глаза и говорит «Спасибо вам большое». Голос её дрожит на каждом слоге, как волна, разбивающаяся волнорез. Я небрежно пожимаю плечами, мол, пустяки — дело житейское, хотя у самого вся рубашка взмокла, и добавляю «Всегда пожалуйста». Веду Эмму в канцелярию, чтобы заполнить бумаги и взять документы, которые должен подписать Джейкоб. «Подожду вас у входа», — говорю я ей. Джейкоба в зале суда не было, пока мы обсуждали его судьбу, хотя его должны были привезти сюда из тюрьмы. Теперь ему нужно подписать условия своего освобождения и отказ от экстрадиции. Я пока не видел его, и, честно говоря, мне немного страшно знакомиться с ним. После рассказов Эммы и Мун Мурана он представляется мне овощем, Когда я подхожу к камере, Джейкоб лежит на полу, поджав колени к груди. Голова у него забинтована, кожа вокруг глаз черно синяя волосы свалялись. Боже, если бы я притащил его в зал суда, парни освободили бы за 10 секунд. «Джейкоб, тихо говорю я. Джейкоб, это я, Оливер, твой адвокат». Он не двигается, глаза широко раскрыты, но не моргает при моем приближении. Я делаю жест охраннику, показывая, чтобы открыл дверь камеры. И сажусь на корточке, рядом с Джейкобом. Я принес кое-какие бумаги, тебе нужно их подписать. Он что-то шепчет, я склоняюсь ниже. Один? повторяю за ним. Вообще-то их несколько, но зато тебе не придется возвращаться в тюрьму, приятель. Это хорошая новость, пока, по крайней мере. Джейкоб тяжело дышит и сипит. Вроде как говорит: один, два, три, пять. Ты считаешь, я таращусь на него. Это все равно, что играть в шарады с человеком, у которого нет ни рук, ни ног. Съем, произносит Джейкоб, и громко и четко. Он голоден? Или был голоден? Джейкоб. Голос мой становится тверже. Хватит уже». Я тянусь к нему, но вижу, как все его тело напрягается, когда до соприкосновения с ним моих пальцев остается всего дюйм, поэтому я убираю руку, сажусь на пол и говорю Один. Веки Джейкоба моргают один раз. Два. Он моргает трижды. Тут я понимаю, что мы беседуем, только без слов. Один, один, два, три. Почему пять, а не четыре? Я достаю из кармана ручку и записываю цифры на руке, пока не соображаю, как устроена последовательность. Он говорил не съем, а восемь. Одиннадцать. Говорю я, глядя на Джейкоба. Девятнадцать. Он перекатывается на спину. «Подпиши это, и я отведу тебя к маме». Я подпихиваю к нему бумаги по полу, толкая в его сторону ручку. Сперва Джейкоб не двигается, а потом очень медленно ставит подпись.